Неожиданное знакомство. Длительное время профессор Мирослав Попов руководил Институтом социальной медицины Болгарского министерства здравоохранения. В молодые годы, проходя службу в армии, он был дружен с неким О, односельчанином знаменитой болгарки. Тогда Мирослав, конечно, еще не был известным ученым, но в эпоху социализма не приветствовалась вера в гадал, прорицательниц, ясновидящих. Все же, когда сослуживец предложил посетить вне очереди Вангу, ему, как ее земляку, это было доступно, молодой человек согласился. Интересовали его не собственные проблемы, а здоровье его друга и однофамильца Ангела Попова. Ангел страдал серьезным заболеванием, воспалением лимфоузлов на шее. Его возили в крупные города, но медицина оказалась бессильна. Отец парня, зная условия Ванги, дал Мирославу кусочек сахара, который пролежал под подушкой сына две ночи. И вот будущий профессор оказался уясновидящий. Держа в руке сахар, она сказала, что операция состоится, но результата не принесет. Тем не менее, отчаиваться не надо. Скоро отец больного окажется в самолете и разговорится с соседом, который и поможет. Прошло немного времени, и отец ангела действительно познакомился в самолете с травником, сидящим рядом. Юноша поехал к специалисту, и тот вылечил его. Мирослав через несколько лет снова встретился с провидицей, и опять его интересовал не личный вопрос, а проблема двоюродного брата. В этот период он раздумывал, стоит ли разводиться с женой или все же не надо. Но Ванга посчитала, что эта проблема несерьезная и даже рассердилась, не став уделять ей внимания. Вместо этого Она предупредила соотечественника, чтобы он был внимателен по дороге в Софию и особенно к правой стороне своей машины. На обратном пути правое переднее колесо автомобиля провалилось в яму. Видимо, Мирослав прислушался к совету и был осторожен. Поэтому никаких серьезных повреждений ни москвич, ни сам он не получили. Но и эта беседа с Вангой была не последней. Содержание ее неизвестно, но зато профессор рассказал о необычной просьбе ясновидящей. Она попросила привезти ей из России лисицу. Мирослав Попов нередко был у нас в стране, но никак не мог приобрести это животное, которое в городах, как известно, не водится. В конце концов... Он увидел на витрине магазина одного из крупнейших городов лисью шкуру, и тут его осенило, ведь именно о таком подарке мечтала Ванга. Последнее интервью Незадолго до кончины всемирно известная пророчица оказывается, дала интервью, о котором никто ничего раньше не знал. Во-первых, Она вообще не любила, когда ее высказывания и прогнозы документировались. А во-вторых, давая согласие на эту запись, велела обнародовать ее лишь в новом веке. Записал на аудиокассету последнюю беседу с Вангелией украинский бизнесмен и путешественник, депутат Верховной Рады Анатолий Лупченко.